Часть 11. День клонился к вечеру. Умиротворение, растворенное в воздухе, передавалось нешироким и совершенно пустынным улицам хутора Глинища. На окраине хутора летний вечер был особенно ощутим. Тягучий и теплый воздух сгущался по мере того, как сгущались сумерки. Возле доисторического колодца с журавлем стояла скамеечка. На ней полусидел, полулежал человек — Ему было душно. На его лице было написано ожидание встречи. И встреча состоялась. Другой человек в расшитой неведомыми узорами рубахи и болотно-зеленых шортах подошел со стороны леса, видневшегося на горизонте. «Здравствуй, Локи!» Он изменился. Раньше он не сказал бы мне «ты» и не назвал бы меня Локи, хотя бы уже потому, что не знал имени своего загадочного работодателя. «Здравствуй, Владимир!» — медленно проговорил Локи — Всё, что я хочу тебе сказать, я скажу сразу. Вопреки собственному заявлению, надолго замолчал, разглядывая небеса, в которых разглядывать было ровным счётом ничего. Даже Аргуса 18 в них больше не было. Его собеседник не нарушил молчание, наконец-то Локи сказал: "Снарк мёртв. Террористов в России больше не существует. Денег у меня нет, и новый доступ в ВР я тоже сделать тебе не могу". Убить он меня не сможет, я выстрелю быстрее, всё равно быстрее. Значит, так тому и быть. Владимир Роговцев не выглядел расстроенным. Всё равно возьми. Владимир вынул из кармана холщёвый мешочек, и на его ладонь выкатилось одно крохотное смолистое зёрнышко. Это и есть само. Будь осторожен. Спасибо, Владимир. Я твой должник. Клянусь Утгардом, если я останусь жив, я расплачусь с тобой по счетам. Если ты обманул меня, и это не сама, я тоже расплачусь с тобой другими купюрами, красными. Владимир улыбнулся. Через тысячу кальп Локи опустил глаза. Извини. Тяжело было добыть её. Нет, честно говоря, ты не производишь впечатления хорошего вора, хотя и не похож на человека, который плохо хранит свои тайны. Я не крал. Хотай дал мне её сам. Локи развела руками. В этом жесте было и удивление, и восхищение, и бессилие. Говорить больше было не о чем. Спасибо, Володя, Локи поднялся. Извини, что мы тебя тогда убили. И вам спасибо, что убили, без всякой иронии сказал натура Владимир Роговцев и не прощаясь, пошел туда, где его ждало оружие. Холодное оружие реальности. Часть 12. Ты диктатор. Ты безраздельный повелитель какого-нибудь несчастного государства: Колумбии, Индонезии, Заира, Ливии, Англии, России. Ты, разумеется, умён, циничен и беспощаден. Иначе ты не стал бы диктатором, и ты понимаешь, что такое виртуальная реальность. Ты понимаешь, что виртуальная реальность может стать отличным орудием в достижении твоих целей, если, конечно, переделать виртуальный мир так, как тебе того хотелось бы. Если распространить свою власть на самые укромные закоулки всех зон включения, отведенных твоему национальному домену. Ты умен, и ты знаешь, что виртуальная реальность — это сеть, а сеть — это сверхсложный мозг. Невозможно переделывать по своему желанию виртуальную реальность в наруже, насильственно перепрограммируя все рабочие станции и компьютеры координационных центров в своей страны. Это всё равно что пытаться обучить человека математике, трипанировав его череп и нанося иглой на его мозг математические формулы. Стоиль лишь разницы, что человека так можно убить, а сеть останется жива. Здоровые рабочие станции рефлекторно поддержат твои кластеры, пытаясь во что бы это ни стало спасти нарушенные правила игры. В лучшем случае у тебя ничего не выйдет, в худшем кластеры твоего национального домена выродятся в некое подобие Утгарда. Но Утгард уже есть, и он тебе не нужен, потому что Утгард хаос, а ты стремишься к порядку. Итак, путь прямого насилия над сетью для тебя заказан. Но есть второй путь. Он сложнее, он тоньше, но рано или поздно он может привести тебя к желанной цели, создав в виртуальной реальности своё государство. Сеть это позволяет. Мелитаризуй его до крайней степени. Сеть позволяет и это. И наконец, завоевывай все зоны включения, а уж потом можешь с полным правом творить всё, что твоя душа пожелает. Да, абсолютно всё. Сеть стерпит любое количество виртуальной крови, но ты должен помнить о свергах Олов Тригвасом, страннее, чем рай. Часть 13. Аквилея Великая, столица Социальной Республики Сол, надменно взирала на просторы виртуального мира сквозь прицелы крепостной артиллерии. На чёрном глянце сырой нефти, заполнявшей до краёв противоштурмовой ров, Вздымались броневые утёсы стены и спалинские башни, увенчанные республиканскими стандартами. Но выше стен, выше самых высоких крепостных башен, возносилось ступенчатое, построенное по образу ацтекских пирамид, здание Народного сената комиссаров. Самый большой стандарт не то чтобы украшал, но по крайней мере уж точно венчал плоскую площадку на вершине пирамиды. А на обширном бетонированном поле у стен Аквелее были выстроены республиканские легионы. А седлав какого-то несчастного в аватаре вороного жребца с белой звездой в волбу перед легионами разъезжал генеральный политический комиссар. Под низким небом виртуального мира, под малиновыми солнцами, на вершине лысого как колено холма медленно материализовались строя. Два человека и пёс. таких ощущений Августин не испытывал никогда в жизни. Сэр Томас тоже. Августин видел своё тело, оставшееся там, наверху в реальном мире. Одновременно с этим он видел себя, свой аватар здесь, в Мидгарде. Оба этих тела, реальное и виртуальное, воспринимались им отчуждённо, но между этими двумя отчуждениями была ощутимая разница. Его земное тело, добротно и грубо сработанное топором эволюции из белков, жиров, углеводов и воды, сейчас было совсем чужим. Чтобы поверить в него, на нём следовало бы написать Августин деп Homo sapiens. А второе виртуальное тело, которым его сознание повелевало в данный момент, казалось отчуждённым потому, что рациональные, насквозь материалистические мозги Августина не могли смириться с аватаром, который порождён не виртуальной станцией, а вибрациями мировой пустоты с помощью саамы. Да, он видел оба своих тела, но это видение совсем не было похоже на нормальное, человеческое, повседневное. Скорее оно напоминало магическое зрение Джерджиса, но даже с ним сходство было более чем приблизительным. Вместо прямого видения в сознание Августина сразу возникало знание о том, что он видит. что по этому поводу, думая царь Томаса, заключить было невозможно. Но когда прошло полное непонимание первых секунд, Августин с удивлением обнаружил, что помимо его собственных, ему стали доступны чужие эмоции. Он ощутил две волны дружеских симпатий, которые теплым ветерком овевали его сознание. Первая волна исходила от Томаса, вторая – от Хатоя. Кроме симпатий он ощущал полное спокойствие – К его удивлению, не только Хатой, но и Сэр Томас чувствовал себя вполне в своей тарелке. И тут Августин сообразил, что для спокойствия нет никаких оснований. Хатой, это же мировая VR, Мидгард, зона включения Ахиллея великая. А ты обещал локальную VR Вин. Обещал, согласился Хатой. Но я не смог провести вас непосредственно туда, слишком опасно. В сети очень сильные, пока не вполне понятные мне флуктуации, так что придётся немного погулять. Бетонная равнина, до которой на глазок было 4-5 км, взорвалась дружным солдатским криком. Легионы приветствовали своего комиссара. Смотрю перед генеральным наступлением на Герцкство. Они специально подгадали так, чтобы было побольше включённых. А сейчас будет самое интересное. Заметил Хатои, имевший богатый опыт в хождении в ВР с помощью САМ. Поэтому он видел и, главное, понимал, куда больше Августина. Августин молчал, пытаясь сфокусировать свое новое зрение и понимание на легионерах. Когда ему это более или менее удалось, он взглянул на их комиссара. Страшное лицо. Правда, это всего лишь аватар. Ну, как известно, скажи мне, какой у тебя аватар, и я скажу тебе, кто ты. Аватар комиссара имел каменное лицо, и именно каменное, вырубленное из мрамора. И под одеждой аватара скрывался такой же мрамор. Каменный человек, морф голем вкус параноика. Сам Макс Хнебось или сам господин Щуро разработал фантазия Августина. Впрочем, нет, конечно. Им сейчас не до этого. Комиссаром может оказаться кто угодно. Пятидесятилетний отставной полковник ДБ или просто сумасшедший любитель свяжевать живую птицу. Обожатель кошек, ненавистник детей. Человек-шинель, мелкий держатель акций компании Вин, или наоборот, утонченный ценитель Ницше и Малера, или женщина и такая фригидная госпожа де Сад. Тем временем милитаристский шабаш начал превращаться в комедию абсурда.